Глава 2. Персоны русского авангарда Российские годы Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой. Некоторые наблюдения Михаил Ларионов и Наталья Гончарова – центральные фигуры русского авангарда. Они одними из первых обратились к новому искусству – Заметим к тому же, что это еще и супружеская пара, хотя официально они зарегистрировали брак только в 1955 году во Франции. Ларионов был необычным персонажем. Человек невероятно энергичный, он все время что-то придумывал и без конца говорил, поскольку идеи буквально сыпались из него. Современники вспоминают, что иногда его присутствие становилось невыносимым. Гончарова была ему абсолютной противоположностью – Тихая, спокойная, элегантно одетая, красота ее была неброской, утонченной, очень русское лицо. Она прямой потомок пушкинской Натальи Гончаровой. Марина Цветаева много общалась с ней и в конце 1920-х годов написала замечательный текст «Две Гончаровы». В нем речь идет и о Наталье Николаевне, той, и о Наталье Сергеевне, этой. Если окинуть общим взглядом раннее творчество Ларионова и Гончаровой, то увидим, что они сформировали первый этап русского авангарда. Они прошли путь от импрессионизма до беспредметности и остановились на краю. Начинали с простых заимствований у европейского искусства. Гончарова училась в московском училище живописи вояния и зодчества, поступила туда на скульптурное отделение. Считается, что уже во время учебы она познакомилась с Ларионовым, который в скором времени сказал ей, «У вас глаз наметан на цвет, а вы занимаетесь формой. Откройте свой глаз на собственный глаз», рассказ Марины Цветаевой. И Гончарова стала писать. Сначала пастелью, а потом и маслом. Они с Ларионовым тогда уже жили вместе в доме в Трехпрудном переулке, построенном отцом Гончаровой. Наверху у нее было три комнаты, и туда она привела жить молодого человека по тем временам это был довольно смелый поступок. Как рассказывает та же цветаева со слов гончаровой, однажды ларионов пришел домой и увидел, что вся мастерская завешена ярчайшими красивыми натюрмортами. он спросил кто это гончарова ответила: это я. С этого и началось ее живописное творчество. Что в это время делает ларионов? Сначала он пишет, Павлинов в духе символизма. Чуть позже Павлинов напишет и Гончарова, и мы сможем мысленно их сравнить. Павлины совсем разные, но видно, что происходят из одного семейства. Оба художника в это время увлечены французами. Гончарова – Тулус Латреком, а Ларионов – Сезанном. К французам они тянутся и учатся у них основным приемом и вообще новому пониманию живописи и цвета. С другой стороны, буквально в это же время – В 1910 году Ларионов объявляет, что с французами он ничего общего иметь не хочет. Он говорит, что нужно идти по русскому пути, что русское искусство свое, отдельное, своеобразное. У Ларионова имеется большой массив импрессионистских работ, но импрессионизм не в классическом понимании, скорее ташизм в духе Жоржа Сюра. Эти работы картинами их не назовешь скорее этюды, были написаны Ларионовым в годы учебы в Московском училище. Он занимался в классе Валентина Серова и Константина Коровина. За них Ларионов был изгнан из училища на четыре года. Преподаватели не принимали непосредственного участия в его изгнании, но руководство отстранило Ларионова с формулировкой, что его произведения идут вразрез с установками преподавания в училище. Ларионов так училище и не окончил французистости в работах Лариона во времен учебы гораздо больше, чем русскости. Один из лучших примеров, иллюстрирующих наш тезис – сравнение игроков в карты фонд Барнса Мирион Поля Сезанна, написанных в начале 1890-х годов, с полотном Ларионова с таким же названием, датируемым 1908 годом, Государственная Третьяковская галерея. Сезанновские игроки – Многофигурные. Существуют в двух вариантах: в Метрополитен Музее и в фонде Барнса в Филадельфии. Ларионов видеть эти картины мог только в виде фотографий, и из них, видимо, заимствовал композиционный прием. Гончарова после Тулус Латрека увлекается Гагеном. Его очень любил и Ларионов. Оба видели в Гагене пример ухода художника от академической школы в архаизм, примитивность. Как Гаген уехал на Таити и нашел там для себя идеал искусства и жизни, так и Ларионов и Гончарова регулярно уезжали в Тирасполь, родной город Ларионова, пыльный, жаркий, провинциальный, для них он был своеобразным Таити. С Гагеном Гончарову роднит многое, от простых композиционных и цветовых решений до глобальных мечтаний о единении человека с природой. Сравнение художественных приемов у Гагена, например, Месяц Марии 1899 из Щукинской коллекции теперь в Эрмитаже с ранними произведениями Гончаровой полиптих сбор Винограда 1908 государственная Третьяковская галерея демонстрирует внутреннюю связь русской художницы с французским мастером. Еще более убедительным выглядит другое сравнение идолов Гогена и каменных баб Гончаровой. Очевиден общий интерес двух художников к тому, что можно назвать неодолимой тягой к древности, к первоисточникам. Кажется, что оба художника видели в древних скульптурах олицетворение первозданных человеческих архетипов. В Щукинской и Морозовской коллекциях были картины Гогена с изображениями таитянских идолов. Гончарова их, несомненно, видела. Обращение к французскому искусству было естественным для подавляющего большинства художников русского авангарда. Французское искусство в большом количестве и разнообразии было представлено в коллекциях Сергея Щукина и братьев Морозовых. Если в коллекции Морозовых попасть было сложно, то к Щукину можно было приходить и даже иногда слышать объяснения коллекционера. Художники это с большим удовольствием делали. В 1910-1913 годах Было много интернациональных выставок. По России ездил салон Владимира Издебского, проходили салоны Золотого руна, открывались выставки Бубнового валета и Союза молодежи. На всех этих выставках можно было видеть работы современных иностранных художников. Иногда их было буквально до половины. Складывались тесные как никогда художественные связи между Россией и Европой, сравнимые только с эпохой раннего барокко XVIII столетия. Первая мировая война разрушила все связи. Это была трагедия русского авангарда, который оказался изолированным от европейского контекста. Но у художников появилась возможность развиваться в совершенно ином направлении и найти свою идентичность. В собрании Нижегородского художественного музея есть картина Ларионова, написанная им в Тирасполе. «Ночь в Тирасполе», 1910-1911 Нижегородский государственный художественный музей. Тирасполь был родиной Ларионова. Здесь он родился. Приезжая туда каждое лето, Ларионов смотрел, как живет провинция. Все его городские композиции конца 1900-х, начала 1910-х годов вдохновлены провинциальной тираспольской жизнью. Художник посмеивается над мещанской публикой, претендующей на светскость дамами в кринолинах и с зонтиками, над мужчинами в цилиндрах и фраках. Он же сам столичный человек. Он неотделим от этой жизни, чувствует себя ее частью. В устройстве этой жизни он находит образцы, которым стремится подражать. Вывески, витрины, простота быта. Любовь Ларионова ко всему простонародному поразительна. Именно она открыла перед ним новые возможности и превратила в того Ларионова, которым он стал. Это характерно и для других художников. И Малевич, и Кандинский были заражены народным искусством. Когда Кандинский путешествовал по Вологодской области еще в 1890-е годы, то ходил по рынкам и покупал там народные картинки. Несмотря на то, что Ларионов делает ставку на примитив, живопись его при этом тончайшая. Вкус к цвету, к движению кисти – все привито французской культурой. «Сора в кабачке» 1910-1911, Нижегородский государственный художественный музей. Замечательная работа Ларионова. Что тут нового? На самом деле все. Когда еще в истории искусства изображали драку? Фламандцы в XVII веке. А потом искусство ушло в иные, красивые сферы. Ларионов возвращается к старой традиции, и это не случайно. Его интерес к теме растет из русского лупка. Одна из фигур лубочной сценки «Цирюльник собирается брить бороду Раскольнику» почти полностью возникает в ларионовской работе. Этот лубок был широко известен, в том числе и Ларионову. Этот же лубок вдохновил Ларионова на создание офицерского парикмахера 1910 Альбертина Вена. Марина Цветаева, побывавшая у них в квартире в 1929 году, вспоминала, что там было непросто пройти. Во всех комнатах стояли прислоненные к стенам картины, на столах лежали кипы книг и стопки бумаг. Среди этих стопок были отдельные коллекции, собрания русских и китайских лубков, восточных лубков. Все это Ларионов собирал и изучал. Когда началась Первая мировая война, Ларионова, как и многих художников, забрали в армию. Он был ратником второго разряда, то есть рядовым ополчения второго призыва. Вспомним в связи с этим картину Малевича «Ратник второго разряда». Фактически это рядовой. Ларионов участвовал в военных действиях, и служба в армии произвела на него огромное впечатление. Она перевернула его сознание. Ларионов увлекся солдатской жизнью и создал примерно два десятка живописных и графических работ на эту тему. В знаменитой картине «Отдыхающий солдат» 1911, Государственная Третьяковская галерея. весь ларионов примитивистского периода. Неестественная поза, руки с тремя-четырьмя пальцами, ноги вывернуты неестественным образом. И надписи на заборе, возможно, заимствованные с реальных заборов. Известно, что, как вспоминал его друг художник Сергей Романович, Ларионов восхищался солдатскими изображениями женщин на заборах, повторял надписи на этих заборах или вкладывал в уста своих персонажей слышанное им выражение. Ларионов обожал культуру примитивного, культуру низкого, иногда даже похабного. Он сделал ее одним из объектов своего творчества. Так он открыл ящик Пандоры. Сегодня наконец становится понятным, как много нового Ларионов привнес в эстетику современного искусства. Ларионов любил быть в образе хулигана, придумал раскрашивать лица на манер диких племен. Впоследствии этот вид эпатажа стал называться футуристическим гримом. Кто сегодня обратит внимание на то, что на лбу или на щеке у человека нарисована какая-то птичка или собачка, а в те времена поглазеть на раскрашенных футуристов собирались? Толпы. Приходила полиция, приходили фотокорреспонденты. Все это печаталось в газетах и сопровождалось общественным порицанием. Эпатаж был частью программы искусства авангардистов. Так они заявляли о себе. Ларионовская серия «Венер» – кацапская, еврейская, русская и многочисленные графические «Маньки» – не просто эпатаж, а попытка вписать свои произведения в мировую иконографию обновленной женской натуры от великих венецианцев, например, Венера Урбинская, Тициана, к Эдуару Мане, Олимпия, а за ними – к себе самому. Гончаровой заявлена тема «Востока», которая очень увлекала художницу. «Восток» она воспринимала не в общепринятом банальном смысле, как перегруженный орнамент, а гораздо более расширенно – как природный естественный декоративизм, одновременно восхищалась утонченностью восточного искусства. Илья Зданевич, друг, помощник и единомышленник Ларионова, стал биографом Гончаровой. Правда, первая биография художницы была вымышленной. В ноябре 1913 года в связи с закрытием персональной выставки Гончаровой Зданевич прочел лекцию «Наталья Гончарова и всечество», В ней он изложил фантастическую, им придуманную, но согласованную с Ларионовым, биографию художницы, согласно которой она по рождению персидская княжна, дружила с Полем Сезаном и Клодом Мане, была послушницей в монастыре и путешественницей, она посетила страны Востока, Мадагаскар, мы с доброй надеждой, Индию, Персию и Армению. В какой-то момент ее взяли в плен пираты, и отец заплатил огромный выкуп, чтобы она вернулась в Россию. Мистификация не сработала. Публика никак на нее не отреагировала. Рекламная акция не состоялась. Но Ларионов и Зданевич не оставляли попыток привлечь к себе внимание. В предисловии к каталогу выставки Мишень, показанной в Москве весной 1913 года, Ларионов объявил признание всех стилей, которые были до нас и созданных теперь как кубизм, футуризм, арфизм, а также всевозможные комбинации и смешение стилей. На основе этого заявления возникла теория всечества от слова все. Ее автором стал Илья Зданевич, превративший мысли Ларионова в своеобразную теорию, согласно которой художник должен освоить абсолютно все техники и стили живописи, должен уметь работать в любой манере: абстрактно, декоративно, беспредметно и так далее. В одном из докладов этого времени Зданевич утверждал, что нужна одна религия вечной измены хамелеона и что наша задача свобода от земли. Освобождаться же от земли значит переставать быть собой. Освобождаться от земли значит поступать с собой, как с воротничком. Надел раз и довольно, значит, прийти к измене, слава ей. Всечество – Во многом объясняет разнообразие картин Гончаровой первой половины 1910-х годов, написанных до отъезда из России. Собранные вместе, они могут показаться эклектичными. На самом деле это эклектика, а авангардизм – умение работать в любой манере. Учтем, что Гончарова была необычайно трудоспособной, работала все время, всю свою жизнь. В каталоге ее московской выставки 1913 года числится 750 работ, а ей в это время 30 с небольшим лет. «Негритянка» 1915, Государственная Третьяковская галерея. Одна из лучших картин Гончаровой российского периода. В ней эпатаж и художественная форма сошлись воедино. Гончарова рисует негритянку с вывороченными руками и ногами. Тело деформировано, лицо маска. Модель красивая и уродливая одновременно. Особое качество, которое есть только у русских художников. Сочетание уродства и красоты. Сравнение негритянки Гончаровой с танцем Матисса подтверждает наш тезис. Гончарова, конечно, видела панно Матисса, которое висело в щукинском особняке над парадной лестницей и встречала всех, кто входил в здание. Танец – это 1910 год, а негритянка – 1911 год. Может быть, Гончарова созрела для того, чтобы создать свой ответ Матису, которого она так любила в более ранние годы. Тогда она могла бы называть свою картину Наш ответ Матису. У Матиса главенствует идея красоты, хотя фигуры и искажены. У Гончаровой антиэстетика. У Матиса гармонический танец, у Гончаровой тоже танец, но танец дикой необузданной силы. Негритянку Гончарова возила с собой в Париж в первую свою поездку, показывала ее на выставке в галерее Жана Гийома. Картина не произвела впечатления. В России на нее никто тоже не обратил внимания. Она осталась непонятой, хотя сегодня воспринимается как одна из центральных в творчестве Гончаровой и российского периода. Гончарова в своей художественной эволюции достигла абстракции и остановилась перед ней. За пределами фигуративности она увидела только пустоту, так она назвала свою картину, 1913 Государственная Третьяковская галерея. В пустоту Гончарова не шагнула, она не знала, что там, и остерегалась увидеть. Сегодня мы про пустоту знаем гораздо больше, может быть, благодаря Пелевинской книге Чапаев и пустота, может быть, благодаря тому, что пустота стала обыденным явлением. Последнее российское изобретение Ларионова – лучизм. Идея заключалась в том, что от каждого предмета исходят лучи, которые видит художник и оперирует с ними в пространстве картины. Повальное увлечение наукой среди художников в те годы было не просто модой, а глубинным явлением. Вслед за учеными художники в своей живописи занимались поисками четвертого измерения – Они читали книги Петра Успенского и Германа Минковского, увлекались математикой и физикой. Открытие в середине 1890-х годов рентгеновских лучей тоже послужило толчком для Ларионова в создании лучизма. Но до абсолютной абстракции Ларионов в лучизме не дошел. Оба художника уехали из России в 1915 году по приглашению Дягилева и никогда не возвращались. За границей, в основном во Франции, они прожили большую часть своей жизни. Их творчество французского периода как будто зависло в воздухе между русскими и европейскими традициями. Может быть, в этом следует видеть его своеобразие и самоценность.